— Похоже, сам еще в себя не пришел, — подумала я. — Лучше усади ее, — посоветовала Элис. Белла чуть на ногах стоит. Только сейчас я поняла, что трясусь, сильно трясусь. Дрожь колотила все тело, даже зубы стучали, а приемная покачнулась и поплыла перед глазами. Интересно, Джейкоб чувствует нечто подобное, когда превращается в волка? Я услышала что-то непонятное, хриплый, надрывный звук, Совершенно не в такт бравурной мелодии, льющейся из динамиков. Увы, сильная дрожь мешала разобрать, что это за звук и откуда. Тише, Белла, тише! Каллен подталкивал меня к диванчику, стоящему дальше других от любопытной администраторши. У нее истерика. Может, шлепнешь по щекам? — посоветовала Элис. Эдвард обжег сестру яростным взглядом. — Теперь все понятно. Господи, это же я хриплю. Надрывный звук — рыдания сотрясающее мою грудь. «Все в порядке, ты в безопасности, все в порядке», — скороговоркой повторял Эдвард. Посадив на колени, он прикрыл меня толстой шерстяной накидкой, чтобы защитить от холода своей кожи. Зачем так глупо себя вести? Кто знает, сколько осталось любоваться его прекрасным лицом. Я в безопасности, он тоже. Значит, сможет уйти, как только мы поднимемся в город, туманить глаза слезами, лишаясь шанса наслаждаться его красотой. Какая расточительность! Полное безумие! Но никакие слезы не могли смыть будоражащий сознание образ, перепуганное лицо женщины с четками. «Боже, несчастные люди!» — всхлипывала я. «Да, знаю», — прошептал он. «Так ужасно!» «Понимаю. Жаль, что тебе пришлось это увидеть». Прижавшись щекой к холодной груди, я вытирала слезы толстой накидкой. Несколько глубоких вздохов. Нужно скорее успокоиться. «Могу я чем-то помочь?» спросил вежливый голос склонившись над плечом эдварда джина смотрела на нас со странной смесью тревоги и профессиональной отстраненности похоже девушку нисколько не волнует что ее лицо всего в нескольких сантиметрах от вампира из вражеского лагеря она либо находится в полном и блаженном неведении либо отлично вышкалена нет холодно ответил эдвард девушка кивнула и исчезла за конторкой едва джина вышла из зоны слышимости Я спросила, она знает, что здесь творится?» Мой голос прозвучал очень низко и хрипло, и, делая глубокие вдохи, я попыталась привести в порядок дыхание. «Да, Джина в курсе. Она отдает себе отчет, что однажды ее тоже могут убить. Ну, скорее понимает, что это возможно. Я удивилась. Надеется, что они ее не уничтожат. Мои щеки зарделись. «Хочет стать одной из них?» Коротко кивнув. Эдвард внимательно посмотрел на меня. «Как можно этого хотеть?» Содрогнувшись, прошептала я. «Как можно смотреть на людей, входящих в ужасный зал, и мечтать в этом участвовать?» Прекрасное лицо Каллина дрогнуло. Его задели мои слова. Пытаясь понять, какие именно, я вглядывалась в любимого, и внезапно осознала, сейчас, хоть ненадолго, Эдвард держит меня в объятиях, и в этот мимолетный миг нас не убьют. Ох! «Эдвард!» Я начала всхлипывать. «Какая глупость!» Слезы снова заслоняют его лицо, и это непростительно. Времени-то у меня только до захода солнца. Совсем как в сказках, в которых у волшебства есть временные границы. «Ты что?» — с тревогой спросил Калин, бережно растирая мне спину. Я обвела руками его шею. В худшем случае он просто отстранится и прижалась покрепче. «Очень глупо в такой момент чувствовать себя счастливой», — срывающимся голосом спросила я. Эдвард не отстранился, а притянул меня к себе и обнял так крепко, что стало больно дышать, хотя в груди не осталось ни одной раны. «Прекрасно понимаю, о чем ты», — шепнул он. «Но повод для счастья есть. И не один. Во-первых, мы живы». «Да», — кивнула я, — «отличный повод. Еще мы вместе», — прошептал Эдвард. «Дыхание у него такое свежее, такое сладкое, что голова закружилась». Я только кивнула, — уверенная, что эти слова не несут для него такого смысла, как для меня. И если повезет, доживем до завтра. Надеюсь, с тревогой отозвалась я. Перспектива вполне радужная, — заверила меня Элис. Она сидела не шевелясь, и я почти забыла о ее присутствии. Менее чем через двадцать четыре часа я увижу Джаспера. Счастливица, уверена в будущем. Но я не могла отвести взгляд от Эдварда, — дольше, чем на минуту, и, глядя на него, искренне желала, чтобы никакого будущего вообще не было, чтобы этот момент длился вечно, а если не получится, чтобы я умерла вместе с ним.